Глава 33. Прежде чем открыть дверь в квартиру, Тон Гарднер изучил свой окуляритный стекло, затем посетил каким-то маленьким фонариком, потом поводил по периметру двери небольшим устройством с антенной и только после этого ставил ключ. Дом был достаточно этажный, квартира находилась на 19-м этаже. Поскольку время было поздней, окна в окружающих небоскрёбов по большей части были тёмные. Все нормальные люди спали. Интересно, насколько крепкая нервная система у Волкова. Лёг ли он спать? Как должен чувствовать себя человек, пытавшийся решить троих людей заживо? Я видел нескольких убийц в своей жизни, и все они мало походили, к примеру, на Раскольникова. Никто из них не рефлексировал, никто не переживал трагедии. Обстановка в квартире, которую снимал Джон, была современной, в отличие, скажем, от придесятницы Матильды, и по большей части из Икеа. На кухне нашлось кое-какая еда. Сон включил чайник, и мы сидим за столом, продолжили разговор. «Давайте-ка для начала отключим телефоны, поедая бутерброд», — сказал Арсений. «Не хотелось бы, чтобы нас вычислили раньше времени». Я подумал, что он преувеличивает опасность, но Гартнер поддержал его, и пришлось согласиться. С женой мы уже обменялись смс-ками, я подтвердил, что все живы и здоровы. «Итак, мы вас слушаем, рыцарь», — продолжил Арсений, выедая мармелад из коробки. Нас с доктором тоже очень волнует один вопрос, кто вы такой, какие цели преследуете, что делали около дома Ухтомского, зачем вам кольцо, на кого вы работаете на самом деле, какое отношение имеет кольцо Пушкина к мировому порядку и почему оно важно для властей. Хорошие вопросы, задумчиво позволил на него Гарнер. И я готов рассказать вам всё, что имеет отношение к этому делу и даже больше. Но как я уже говорил, являясь представителем мальтийского ордена, я беру на себя определённую ответственность за разглашение секретной информации. ведь он, так сказать, примитус. Я бы хотел убедиться, что мы с вами союзники. Как получилось, что вас нанял Волков? Волков хотел заполучить вас, перебил его Строганов. Мы вышли на него из-за тех списков людей, бывших на походах Комиссаровой. Вы были у нас подозриваемым номер 1, а он просто одним из подозриваемых. Каштейн, а вас он заподозрил, вероятно, в том, что вы конкурент на это кольцо, и понятное дело, был заинтересован, чтобы вас убрать. И вы взяли от него деньги, покачал головой на Шрыцырь. «Другого выхода не было», — буркнул Арсений. «Нам нужно было втереться к нему в доверие и добиться сотрудничества с ним». «Да», — добавил я от себя, — «мы делаем вид, что работаем на него, но на самом деле хотим восстановить справедливость». Арсений вдруг скачал и начал рассказывать по просторной кухне. «Нам пришлось крутить головой то вправо, то влево». «А теперь, дорогой Джон, расскажите нам, как вы вышли на Волково, на Ухтомского, как вы оказались на похоронах у стене Комиссарова и какого черта вы вообще ломаете нам версии». «Хорошо». Это звался Гартнер. От Мальтийского ордена я получил задание найти это кольцо, причем до того, как его обнаружат и заберет в себе другой человек. У нас была информация, что кольцо разыскивает мужчина средних лет, и решил, что поиски следует начать с поселка Лахта, где проживали мои предки. «Вы действовали как Гартнер?» — уточнил Строганов. «Не совсем. Я наладил контакт с журналистами из одного интернет-издания, став как это фрилансер? Стрингер?» Друсами то торговались и их мой Арсений. Простите, Джон, продолжайте. Э-э, это позволило мне получить некоторую дополнительную информацию, после короткой паузы продолжил Гарднер. Итак, оказавшись у Лахти, я посетил церковь, рынок, кладбище и дом моих предков. А когда это было? Какого числа? 25 октября. Я узнал, что после моих предков домом владел Тимофей Комиссаров, после смерти которого домоладеницей стала его вдова Устинья Комиссарова. Также я выяснил, что её убили 20 октября, что, конечно, могло быть и совпадением. Ха-ха, вставил -ха", Арсений. Да, уголовный департамент. У меня это также вызвало подозрение. Затем я узнал, что похороны сеньоры Устине должны были состояться на следующий день, то есть 26-го. Понятно, перебил его Арсений. Вы в дом зарезали? Конечно, это было наше родовое гнездо, выскопанное за горил Джон. Вы оно притворило собой грустное изречие полуразрушенной. Вы нашли что-нибудь внутри? Да, точнее нет. — Следы поиска, раскопок там присутствовали, но следов кольца я не обнаружил. — А почему вы решили, что его не нашел тот, другой человек? — Как только Волков нашел бы это кольцо, это сразу стало бы известно руководству Мальтического Ордена, — загадочно ответил Гартнер. — Я хотел бы поинтересоваться, почему, что за тайные связи кольца и ордена, но Арсений, заметив это, перебил меня. — А на похороны вы зачем потащились? Не найдя в доме кольца, я решил посетить похороны старой сеньоры. Было вероятно, что на них соберутся ее близкие и знакомые, и я мог бы пытаться узнать, но, словом, что-нибудь выяснить. Если не про само кольцо, то про возможные его следы. — Пазлы, короче, собирали, — кинул Арсений. — Простите, — удивился Джон. — В Арсении метод так называется, сбор пазлов, — пояснил я Гартнеру, — когда собирают мозаику из... — И что вам удалось узнать на похоронах? — нахмурился Арсений. — Да, я понял. Интересный метод, — отозвался Гартнер и продолжил. На похоронах я увидел не только родственников и друзей, но ещё и дальних знакомых, которые жили в нашем доме, простите, в её доме. Они арендовали комнаты. Я там со многими поговорил, причём мне удалось представиться дальним знакомым, и все поверили, но ну, почти все. Одна из дочерей, видимо, в чём-то подозревала меня, потому что была настроена очень негативно. Мы совсем не переглянулись. Представляю, как Валентина брызгло слюной. Нет, но ну надо же, припёрши на похороны Хахиль, пожрать видно пришёл. Да, негативно посрел Джон. Я всё со з друзьями и родственниками, и моё внимание привлекли два человека в среднем возрасте. Это были Ухтомский и Волков. И тут я допустил огромную ошибку, аж в кулаки оскликнул он. А почему вы их заподозрили? удивился я. Я их не подозревал, позадил Джон и улыбнулся. Я собирал пазлы. Там ещё внук комиссаровой был, напомнил Арсений. Внука я видел, даже поговорил с ним, но он совсем не был похож на преступника. Вы что-то инстинкт или терепат приключился на него, Арсений? Нет, пожалуй. Просто я изучал психологию, бихевиоризм, физиономию, физиогномику так. Лицо человека заканчивает меняться к 120 годам, как правило. Это связано с формированием лицевого скелета, развитием мимической мускулатуры, озониум маршин и так далее. Таким образом, определённые человеческие пороки, характер, склонность к нарушениям запретов, всё это отражается на лице человека после 20 лет. Затем вербальные и невербальные. Мы поняли, прервал его Арсений. А что за ошибка? То есть вы как Ламброзо можете угадать преступник человек или нет? Пытался я. Нет, зазевал Гарднер. И Чезаре Ламброзо не мог, и я не могу. Но выявить склонность к совершению преступления возможно. Понаблюдав за Волковым и поговорив с ним, я понял, что это потенциальный преступник, точнее человек, склонный к насилию, уже проявлявший неоднократно свои склонности и пороки, и довольно опасный. С другой стороны, он слишком самоуверен, а поэтому он не должен обладать сверхразвитой интуицией и чувством опасности. «Он вот здорово опасался», — возразил я ему. «Ухтомский, судя по внешнему виду, обладал качествами лидера, готового нарушить закон при необходимости, но агрессивности у него не было», — развел руками Гартнер. «Уверенность в себе, самовнение, щедрость — вот, пожалуй, такие качества я увидел». Конечно, это были просто размышления. Я и не надеялся, что убийца старой сеньоры придет на похороны. но вместе с тем сомневался в том, что ее убили обыкновенные грабители, как считали ее родственники. Слишком уж невероятное совпадение. Таким образом, я решил последить за Волковым, и так и нужно было бы сделать, но, увы, человеку свойственно ошибаться. «Эраре хуманум эст» — ставил я по латыни. «Да, к сожалению», — согласился Гартнер. «Когда Волков подошел к Ухтомску, и они о чем-то поговорили, устали расходиться, я услышал, как несчастный сеньор Ухтомский сказал Волкову, А помнишь, как Устинью меня гоняло, когда я Гартнбургское сокровище искал? Я забылся и уставился на них. Ещё немного и выдал бы себя. Волков даже посмотрел на меня с подозрением. Вот тут-то я и совершил ошибку, которая стоила жизни. Я выбрал Ухтомского и решил начать расследование с него. Все стали расходиться. Я услышал, как супруги Ухтомские обсуждают, куда ехать, и его жена настаивала ехать домой. А я разговаривал с Георгием Германом и понял, что он знает Игоря Ухтомского, его адрес, да и живет неподалеку от него. Поэтому предложил подвезти его до дома и таким образом проследить за Ухтомским. Тем более, что Волков, выходя с кладбища, оборачивался. Это означало, что он что-то подозревает. Все понятно, не выдержал осуществления. А что вам рассказал Герман? «Герман оказался весьма приятным собеседником», — улыбнулся Гартнер. «Он рассказал, что знал Ухтомского еще мальчиком, и тот всегда был любознательным и упорным, а около десяти лет назад пошел в гору», — как выразился Герман. Слова несчастного Ухтомского про сокровище Гартнера, его карьера, точнее, неожиданный взлет, и еще какие-то мои размышления натолкнули меня на неправильный вывод, что кольцо нашел сам Ухтомский. Поэтому я решил вначале присмотреться к нему, а затем к Волкову. И моя ошибка стоила человеку жизни. «Это моя вина». и внешнюю жить. Понятно, Иван Варси, они вы про Германа не до рассказали. Да. Я заметил, куда заехал Ухтомский с семьёй и поехал дальше. Герман рассказал, что Ухтомский бизнесмен, обеспеченный человек. Затем я осторожно спросил о Волкове. Про него Герман сказал только, что он антиквар. И вообще мне показалось, что когда он говорил о Волкове, он как бы это сказать, молчал о главном. Он молчал, посказал я. Спасибо. Слово мне не хотелось рассказывать. Потом, по моему запросу уже после смерти Ухтомского, мне прислали интересную информацию про Волкова. Он был головой банды. Говорём, поправил я нашего полиглота. Спасибо. Говорём банды людей, которые грабили и убивали, причём сам Волков тоже убил несколько человек, но в тюрьму не попал. Это говорит о многом. Его э, -э, -э прозвище было Дима Скотч. Ого, так вот оно что, Скотч, воскликнул я, вспомнив подробности убийства Устиня и Игоря. Было вполне логично предположить, продолжил Гарнер, что мой прапрадедушка не носил кольцо с собой, а хранил его в доме. После его смерти оно могло остаться там в тайнике, и кто-то, например, новый владелец Тимофей Устине Комиссаров, мог его найти. А ещё кто-то об этом должен был знать. Наверное, и такой убийца думал, предположил я. Согласен, кивнул Гарнер. Думаю, так оно и было. И Волков пришёл к этому же выводу. У него было преимущество, он там жил в детстве, что-то слышал от взрослых и так далее. А зачем он убил Ухтомского и старушку? — Надо спасить у самого Волкова, — ответил Арсений вместо Дартнера. — Мы с ним будем разговаривать минут через сорок. Джон, продолжайте. Я изумленно открыл рот и уставился на Строганова. — Хорошо, — кивнул Джон. И так я стал присматриваться и следить за Ухтомским. Параллельно я разыскивал Волкова, изучал старые газеты в библиотеке. Меня интересовал факт смерти моего пра-пра-дедушки и прадедушки. Самое поразительное, что именно первого ноября я королил Волкова у его магазина. Правда, это было вечером, и там оказался хитрый второй выход, поэтому моя слежка не принесла результатов. Одному было бы невозможно уследить, великодушно заметил Арсений и добавил: "Я сразу подумал о втором выходе и о том, где он находится". "Браво", отреагировал Гарнер. "Я тоже его нашёл, но было поздно. Об убийстве Ухтомского я узнал не сразу, только через день. В информации в газетах никакой не было. Но мне рассказали о несчастье журналисты из моей интернет-газеты. Вы и похороны Ухтомского посетили? Зачем? Как и на похоронах у стене, я надеялся собирать пазды. Грустно улыбнулся Гартнер, которому, видимо, понравилось название метода Арсения. Собрали? Гартнер отрицательно покачал головой. А что вы делали 5 ноября на Жуковского, около дома Ухтомского, да еще в темных очках? На Жуковского? Пятого? Джон выглядел удивленным. Арсений с завидным постоянством поражал мальтийского детектива. А-а-а, я понял. Рад за вас, а вот моей ещё нет. Это была случайность. Я шёл из храма в Кавбенском переулке, пытался найти ответы на вопросы, что делать дальше. Ведь случились две смерти, а кольцо не давало о себе знать. И возвращаюсь всё равно на улицу Жуковского, потому что знал, что убитый жил на этой улице и решил: всё понятно. Арсений был хмур и со слез оттен. И я не выдержал и засмеявшись, напомнил ему его же собственные наблюдения. Странный, подозрительный борода приклеен. «Это было гениальное наблюдение, а вовсе не случайность», — разозлился Строганов. «Если бы не я...» «Я с тобой абсолютно согласен», — оборвал я его, с трудом сдерживая смех. Гартнер смотрел на нас непонимающе. «Я бы тоже хотел узнавать у вас некоторую информацию». «А кольцо вы хотите найти?» — Вдруг спросил его Арсений. Джон уже открыл рот, чтобы ответить, но он снова заговорил. «А есть у вас идеи, где его искать?» — Э-э-э, — замялся Гартнер. <сосит> — Есть некоторые направления, в сторону которых, значит, идеи у вас нет, — сказал Арсений и потер ладони. — А у вас? — А у нас мало информации, мы слишком мало знаем про это кольцо. — А я надеюсь, что вы много знаете. — Увы, — покачал головой Арсений. — У меня, конечно, есть парочка версий, и я мог бы попробовать поискать, но мне нужны факты, информации, подробности, которых нет в интернете. И только тогда я смогу через день-другой найти перстень, принадлежавший Александру Сергеевичу Пушкину, а не мальтийскому ордену, и не Гартнерам. «День-другой?» — искренне удивился Джон. «Но, может, быстрее!» — пожал плечами Строганов и, усевшись на стул, закинул ногу на ногу и скатил руки на груди, да еще и глаза прикрыл. Гартнер напряженно думал. «Чтобы немного разъяснить атмосферу, я спросил у него. А вы раньше бывали в России?» Я живу и работаю в России около шести лет, после небольшой паузы, — откликнулся он. В Петербурге, правда, я первый раз, но, надеюсь, не последний. Мне очень понравился город. Я думаю, так владеть языком может лишь человек, который говорил на нем с детства, — открыл глаза Арсений. Совершенно верно, — подтвердил Гартнер. Русский мой родной язык, как и итальянский, и английский. А как вообще сложилась судьба вашего дедушки, — поинтересовался я. Ну, сына Джонни-младшего, которого повесили. Извините, Джон. Но Гарднер не обиделся. Он, по-видимому, вообще отличался невозобем характером, как настоящий христианин. О, это очень интересная история, с видимым удовольствием начал рассказывать потом о Гарднере. Джон Гарднер старший был членом Мальтийского ордена много лет. По профессии он был инженером, а также занимался благотворительной и миссионерской деятельностью в России. Но главным в его жизни и карьере была должность хранителя кольца. Он был послан с миссией найти кольцо и сохранить его. Но, увы, как вы помните, он был убит и ограблен. Сын Джона Гартнера, Джонни, не был ни членом ордена, ни донатом. Очень печальная участь постигла их обоих. Но великий магист Галиадсо фон Тун-Унд Когенштайн, узнав о смерти рыцаря Гартнера, сумел разыскать его внука, то есть моего дедушку. Он проявил к нему заботу и дал возможность получить образование. Дедушка стал военным и попал в войска специального назначения. Это было в 1941 году. Мой папа рассказывал, что у него была татуировка «Худай свайнс». Это был девиз их подразделения. И в 1945 году он принимал участие в знаменитой военной операции Тамбола по освобождению с Северной Италией. Обычно спокойное лицо Джона покрылось румянцем. С блестящими глазами он рассказывал нам историю своих боевых предков. Там он познакомился с бабушкой, она была партигяна. Э, После войны они женились, и у них родились дети, девочка и мальчик. Мальчик — это мой папа, он родился в 1950 году. Он, наверное, совсем не знал русский язык, спросил я. вначале нет, но потом, когда женился на моей маме, был вынужден немного учить его. В смысле, не поняли мы с Арсением. Моя мама русская, она родилась в Великобритании, но она русская. Её прадедушка и прабабушка эмигрировали из России сразу после революции. Мама всегда разговаривала со мной по-русски. А читать и писать меня учила настоящая грандама. Она была фрейлиной, то есть дочкой настоящей фрейлины, фрейлина русской императрицы, мне так мама говорила. А зачем вам русский, князь Арсений, вы же англичанин? — Да, — согласился Гартнер. — Русский язык, чтобы я мог говорить с мамой, читать Пушкина и Достоевского. Итальянский язык, чтобы я мог разговаривать с бабушкой. Она после смерти дедушки уехала в Италию, и я каждое лето отдыхал в Италии. Вы настоящий полиглот, — уважительно посмотрел я на Джона. — Да, — кивнул он. Но когда папа возвращался из командировок, а он работал в дипломатической службе Ее Величества, он оставил на изучении английского языка. И дома я учил английский язык. Затем я учился в исторической школе Беннедиктинцев в Йоркшире, в колледже Святого Иоанна в Кембридже. Был на военной службе её величества, альмейским капелланом, педистром-священником, как мне показалось, с лёгкой наспешкой, не совсем, когда я ещё не принял сан. А после службы я был приглашён и принял обет рыцаря справедливости мальтийского ордена. Да, очень интересные у вас предки, дорогой Джон, сказал я. Бесподобная история, но как говорится, вернёмся к нашим баранам. В Россию прилетел Арсений. Что скажете, дорогой рыцарь? Вам нужно кольцо, тогда Андьяма, рассказывайте нам про него.